Номер 99. Пара килограммов микробов. Микроорганизмы внутри нас. Из всех клеток, которые содержатся в человеческом организме, только 10% принадлежат собственно человеку. Все остальное — это клетки микроорганизмов, как полезных, так и вредных. Их соотношение зависит от многих факторов человеческой жизни от наследственности, состояния иммунитета, окружающей среды и так далее. По подсчетам микробиологов, внутри нас живет до тысячи разновидностей микроорганизмов, общая масса которых составляет около 4 килограммов. Три четверти этого веса приходится на кишечник. Остальные рассредоточены по прочим частям тела. Мы даем бактериям дом и пищу, а они снабжают нас необходимыми веществами и выполняют прочие немаловажные функции. Вот такой и взаимовыгодный симбиоз. И этих функций очень много. Проводились опыты, с помощью которых ученые выяснили, что живые существа, выросшие в стерильной среде и не имеющие в себе бактерий, хуже приспособлены к жизни. Их кишечник с трудом справляется с перевариванием пищи, а иммунитет ослаблен. Около 60% бактерий кишечника составляют бифида и лактобактерии. Их состав в течение жизни не меняется, а функции, которые они выполняют, являются необходимыми для адекватной человеческой жизнедеятельности. К примеру, они участвуют в синтезе витамина С, подавляют процессы брожения еды в пищеварительном тракте, Борются с аллергенами и помогают усваивать такие вещества, как витамин D, кальций и железо. Именно бактерии вырабатывают витамин К, который невозможно получить из еды. Этим занимается кишечная палочка. Кроме этого витамина, она также синтезирует фолиевую кислоту. Кишечная флора нужна не только для переваривания и усвоения пищи, Хотя и в этом ее роль трудно переоценить. Она активно участвует в выработке местного иммунитета, регулирует перистальтику кишечника и тепловой баланс организма в целом. Чем стерильнее каждая индивидуальная квартира, тем вероятней развитие аллергии и аутоиммунных заболеваний в пределах семейства. Джулия Эндерс